Глава десятая. В Герберге. 1755 год, сентябрь. Восьмое. Была русская опера. Десятая. Был при дворе всему дворянству маскерад. Двадцатая. Вышли доклады всей гвардии после обеда в четыре часа и переменены все офицеры. К вечеру был бал. Пожалованы в генерал-аншефы Ливан, Фермор и принц Гольштейнбек и выносили великого князя Павла Петровича в парадные покои, где чужестранные министры были. 27 -е. Был у цесарского посла Уэстергази маскерат. 8 сентября 1755 года в театре на Царицыном Лугу вновь давали оперу «Цефал и Прокрис». Присутствовал ли на этом представлении действительный камергер ее императорского высочества великой княгини Екатерины Алексеевны и ее императорского величества лейб под подпоручик граф Генриков неизвестно. Но даже если двоюродный брат императрицы не проигнорировал очередную постановку первой русской оперы, то вряд ли он с большим вниманием слушал мелодии Франческо Араи речитатива александра самарокова волей и неволей иван симонович должен был возвращаться к ситуации сложившейся после недавнего избиения одним Лейбкампанцем переводчика главной полиции карла болсон заместитель алексея разумовского командира Лейбкампанцев, прекрасно знал о том что генерал полицмейстер татищев совсем не жалует его подопечных никому не дает спуску и всегда норовит подвергнуть самому суровому наказанию всех хоть сколько-нибудь провинившихся гренадеров и их служителей. Лишь покровительство всемилостивейшей государыни спасало многих офицеров и слуг от тяжелой руки Алексея Даниловича. Теперь же, когда пострадал непосредственный подчиненный Татищева, глава столичной полиции приложит все силы, бы точно установить, что именно случилось тем августовским вечером в расположенном в доме купца Кокушкина Герберге и добиться примерного наказания обидчика. Как нарочно в том же заведении недели и раньше устроили перебранку чего-то не поделившие лейбкомпанцы Шванвич и Жихманов, создав подходящий фон для наряженного по приказу Алексея Григорьевича Разумовского следствия. Тут хочешь, не хочешь, а действительно будешь докапываться до истины. Между тем, как раз 8 сентября адъютант лейб-компании Данила Степанович Журавлев завершил разбор с клоки двух лейб-компанцев и в итоговом докладе сообщил свой вывод, виноваты оба, в чем же Ихманов, на взгляд адъютанта, провинился больше. Однако господин Журавлев отнесся к делу чисто формально, не стараясь вникнуть в показания Гренадера, вице-капрала и названных им свидетелей. В результате исследователь ввел в заблуждение и Гендрикова, и Разумовского, потому что Шванвич и Жихманов реально проштрафились в равной степени, устроив сцену, не слишком красившую звание офицера личной охраны государы. 12 августа 1755 года Четырнадцатый и последний день очередного дежурства Швановича по лейб-компании начался с обычного рапорта дежурному вице-капралу о том, что во уверенном ему шестом капрасте все обстоит благополучно, то есть все солдаты так или иначе подали себе весточки, судя по которым ничего чрезвычайного с ними не случилось. Вице-капрал, как правило, выслушивал доклады около шести часов утра, после чего шесть глинозеров, правивших кефрейтерскую должность, расходились по своим местам вновь ждать каких-либо происшествий и слуг с записками от лейб-компанцев, проживавших не здесь, в старом зимнем дворце, а на своих городских квартирах или в наемных покоях петербургских обывателей. Наверняка такая служба казалась Александру Мартыновичу и его товарищам невероятно скучной, ведь они практически ничем не могли разнообразить свой досуг в обветшавшем жилище основателя Петербурга. За минувшие с 1725 года 30 лет дворец великого царя-реформатора из славной императорской резиденции превратился в настоящий постоялый двор для придворных служителей. В нем насчитывалось 140 номеров, 73 на втором и 67 на первом этаже, распределением которых ведала придворная контора. Певчим и священникам, мундкохам и карлам, портным и столярным мастерам, даже живописцу Караваку и камерфурьеру Полтавцеву в разное время отводили под жилье дворцовый покой но больше всего квартир еще с царствования Анны Ивановны занимали музыканты, певцы, певицы и танцоры, работавшие в рамках так называемой итальянской компании. Наконец, в феврале 1753 года, после отъезда двора в Москву, гостиничный период в истории Старого Зимнего Дворца завершился, императрица повелела передать все здание в распоряжение лейб-компании. Правда, эпоха военного городка наступила не сразу, а год спустя, летом 1754 года, с возвращением из первопрестольной трех сотен лейб-компанцев. Треть из них разместилась во дворце, остальные на обывательских квартирах. Вторым комнаты выделяли из расчета один покой на рядового или Капрала, Два для сержанта, причем многие привилегию бесплатные квартиры умудрялись преобразовать в источник дополнительного дохода. Как? Очень просто. Например, гренадер Григорий Алексеевич Бутлеров, получивший 23 августа 1754 года билет на постой в доме морского флота отставного ботсманата Афанасия Леонтьева во второй Мещанской улице, что на Адмиралтейской стороне предложил хозяину выгодную сделку. лип компания согласился не стеснять престарелого моряка в обмен за ежемесячную ренту в 3 рубля 50 копеек. Единственный недостаток данной системы – она работала при отсутствии семьи у обладателя заветного билета, когда ситуация позволяла ему разделить кровь с друзьями или родственниками либо снять угол подешевле. Приезд в Петербург жены и детей принуждал военного вспомнить о казенной квартире. Найм моментально терял привлекательность. Бутлеров в подобных обстоятельствах недолго раздумывал. Супруга отдала предпочтение бесплатному жилью, и Бутлеровы въехали в дом ботсмоната. Аналогично действовал и Гренадер Петр Травин. В апреле 1755 года он нанял для жены Марии Кузьминишны за 4 рубля в месяц несколько покоев в доме купца Григория Гнутова за фонтанкой близ Московской Ямской Слободы, а сам уехал в отпуск. Вернувшись в столицу через 4 месяца, 5 августа, лейб-компанец поспешил раздобыть в главной полиции билет на бесплатный покой в доме Гнутова, который получил на руки 18 числа. К этому времени Травин задолжал купцу около двенадцати рублей, квартплата за три месяца. Долг солдат пообещал погасить тотчас, как только у него появятся деньги. Боцману повезло гораздо меньше. Его квартирант оказался на редкость наглым и бесстыжим человеком. Несколько месяцев мучил шестидесятилетнего старика перехождением из покоя в покой, где ему понравится, В итоге отбил у всех прочих постояльцев охоту жить с ним под одной крышей. Упрятал жену хозяина, Авдотью Дементьевну, в тюрьму губернской канцелярии, обвинив в поношении бранными словами его, Бутлерова и жены его. А самого отставного унтер-офицера выжил из собственного дома. И все сии подвиги бравый гренадер успел свершить за год. Впрочем, петербургский житель располагал по крайней мере двумя способами, позволявшими легально избавиться от беспокойных соседей. Требовалось всего ничего – подать в канцелярию главной полиции обоснованное заявление о намерении произвести в доме ремонт или продать жилище какой-либо знатной особе, имевшей право на освобождение от постоя. Татищев в таких случаях всегда поддерживал горожан. Например, протоколист тайной канцелярии Степан Иванович Шишковский 27 апреля 1756 года поставил в известность генерала полицмейстера о своем желании заняться перестройкой собственного двора на Большой Мещанской улице. Через два дня в канцелярию лейб-компании принесли предписание о переводе гренадера Василия Лесли из дома Шишковского на другую квартиру. Вдова купца Василия Тургенева, Ирина Степановна, вступила иначе. 10 октября 1754 года она продала за 300 рублей дом, обстоящий за Мьёю и Рекою по садовой перспективой, придворному камерфурьеру Ивану Анчу Скабельцину. Тот 2 ноября подал в главную полицию просьбу поскорее свести с купленного двора гренадера Ивана Арсеньева. Основание указа от 12 ноября 1747 года, освобождающий от постойной повинности лиц служивших императрице Елизавете Петровне до ноября 1741 года. Господину Скобельцену посчастливилось подпасть под действие сего указа. Несчастный бацманат Леонтьев отомстил Бутлерову аналогично. 23 октября 1755 года старик за 200 рублей нашел для лейб нового владельца, под канцеляриста, коллегии иностранных дел Семен Семеновича Семенова. В целом же отношения между лейб и квартиродателями складывались по-разному. У одних царили мир и согласие. Другие постоянно конфликтовали между собой. Подобного рода проблемы возникали и среди обитателей старого зимнего дворца. Проживая подво в отдельном покое, солдаты не всегда умели ладить друг с другом. Так разместившиеся в номере 45 пятом на втором этаже гренадеры Леонтий Чернов и Степан Иванов, в чем оба с женами, не выдержали и месяца совместного проживания. Уже 12 августа 1754 года в канцелярии лейб-компании приняли к рассмотрению жалобу от капитана и гренадера лейб-компании Леонтия Чернова. «Имею я именованной квартиру он и лейб-компании в корпусе, отведенную мне общее с капитаном же лейб компании гран Степаном Ивановым» который, будучи всегда пьян, чинит великое беспокойство и притом всегда бронит меня всякую непотребную бранью и похваляется бить, от которого я имею великое в квартире моей опасение, чтоб он и Иванов в пьянстве чего со мной не учинил. Того ради канцелярию лейб-компании покорнейше прошу, дабы повельно было меня, именованного созначенным капитаном, илиб компании гран Гран-О-Диэром Степаном Ивановым развести и поставить на другую квартиру. Канцелярия вынесла свой вердикт два дня спустя, означенного Иванова за беспокойствие поставить в корпусе по нижней голдарее, в такой покой, который бы имел окошки в корпус. Иными словами, Иванова поселили на первом этаже в комнате с выходом, на галерею, окружавшую дворец изнутри по всему периметру, с которой все спускались на обширный, выложенный булыжником внутренний двор. Кстати, при рейпкомпанцах из 143 дворцовых покоев жилыми являлись около 110. Остальные комнаты были проходными и караульными, солдатскими или для амуниции. Кроме того, на втором этаже Два покоя занимала канцелярия, по одному — следственная и счетная комиссия. На первом этаже по комнате отвели для комиссарского и арестантского покоев, столярной мастерской, кладовки, пожарные трубы и подзал для сбора на караул. Истинными достопримечательностями дворца по праву считались в верхнем апартаменте церковь, а в нижнем аптека. Если прибавить к этому глубокую яму, вырытую во дворе, и предназначенную для сброса в нее помоев, а чистка, между прочим, стоила 50-60 рублей, то можно представить себе естественное желание дежурного гренадера вырваться из этого не слишком веселого места куда-нибудь на часок-другой. По-видимому, 12 августа 1755 года Александр Мартынович Шванович, сумел договориться с коллегами, чтобы они прикрыли его в случае чего. Так же, как и вечером 3 августа, когда Сафрон Хрущев отрапортовал вместо него за шестое капральство. Но не исключено, что ефрейторы отправлялись в самоволку по очереди, и 12 числа Шванвич покинул свой пост на вполне законных основаниях. Выйдя на Миллионную улицу, Поручик направился в сторону Зимнего дворца, пересек мост, прошел мимо почтамта и свернул на Большую Луговую улицу. Не обратив внимания на герберг Карла Гилдебранта в доме купца Никита Никитича Горошенкова, современный адрес Большая Морская улица, дом 4, миновав дома портного Иван Николаевича Тиля, купца Артема Сергеевича Шеремана, в прошлом лекаря Магнуса Кроуса, купеческой дочери Марии Алексеевны Третьяковой в девичестве Хлебосоловой, виноторговца Ивана Ивановича Дебисона и портного Ягана Генриха Неймана, гренадер зашагал по невской перспективе. По дороге к нему присоединились три офицера. С двумя он явно заранее условился встречи встрече. Судя по мундирам, первый служил в артиллерии, Второй — в инженерных войсках, а вот третий столкнулся с ними случайно. После краткого разговора человек в форме унтер-офицера лейб-компании, выяснив, куда направляется служивец с приятелями, попросил взять его с собой. Шванвич не возражал. Вчетвером они быстро добрались до гостиного двора напротив которого на углу Невской перспективы и проезда к императорскому Третьему летнему саду, ныне-то часть Садовой улицы, стоял двухэтажная особня купца Петра Кокушкина. В нем и разместился Герберг перчаточного мастера Смэля Форшмана, в который наши компаньоны и пожаловали. По указу императрицы, изданному в июне 1746 года, В Петербурге разрешалось иметь 25, а в Кронштадте 5 трактиров. Все они по размеру годового акциза делились на 5 классов. Хозяева, вносившие в казну ежегодно по 500 рублей, получали право держать при трактире квартиры с постелями, стол с кушаньями, бильярд, а также продавать шоколад, чай, кофе, табак, вино, водку гданьскую, водку французскую, водки российского разлива и пиво. За оплату в 400 рублей Гербергу запрещалось обеспечивать квартирантов регулярным столом. За 300 рублей Трактир мог оказывать все услуги, кроме сдачи в наем комнат с постелью. Скромная сумма в 200 рублей лишала не только возможности принимать постояльцев, но и кормить их полноценным обедом и ужином. Наконец, 100-рублевый взнос превращал Трактир в обыкновенную забегаловку для трезинников, в нем позволяло скупить чай, кофе, шоколад и набить табаком трубку. Судя по всему, Гюрберг в доме купца Кокушкина относился к четвертому классу. Поднявшись по лестнице на крыльцо через галерею и проходной покой с несколькими столами, четыре офицера, канцелярии главный артиллерии переводчик Федор Пейч и инженер-прапорщик Александр Бример Гренадер и вице-капрал рейб компании Александр Шванович и Иван Жихманов вошли в бильярдную, где возле прилавка стоял маркер, продававший всем желающим табак и напитки. Рядом возвышался бильярд, вокруг которого, поприветствовав маркера санкт-петербургского купца Ивана Оттенберга, веселая компания и расположилась. Первую партию сыграли порознь, договоривший, что проигравший покупает две бутылки белого вина. Когда подвели итог, выяснилось, что меньше всех шаров собрал Шванвич. Александр Мартынович позвал маркера и заказал у него условленные две бутылки белого, которые я общее и выпили. Слегка разгорячившись, партнеры вновь взялись за ки. На сей раз играли парами. Шванвич с Бримером, а Жихманов с Пичем. На кон поставили также две бутылки, но уже английского пива. Во второй партии фортуна улыбнулась первый паре. Заметив, что вице-капралу не хочется расставаться с деньгами, Шванвич лукаво подмигнул служивцу: «Может, сыграем контру?» «Кому не повезет, тот заплатит за две бутылки». Жихманов от контру уклонился. Тогда переводчик печь приказал Оттенбергу принести причитающуюся с него бутыль пива. Приятели с большим удовольствием осушили ее, после чего Александр Шванович напомнил вице-капралу, что за ним тоже должок. Жихманов почему-то зартачился, а затем встал и направился к выходу. Шванович с кубком Рейнского в руке преградил путь капралу, При этом Жихманов задел рукой или причем бокал, и содержимое выплеснул снаружи, забрызгав лейп компанцев и облив их мундир. Шванвич выругался с досады и толкнул Жихманова. Тот не истерпел и ответил ему тем же. Но, видно, хмель еще не совсем затуманил ему голову. Вспомнив, что Герберг — неподходящее место для драки, капрал развернулся и зашагал прочь. Однако Шванвич, явно перебравший спиртного, непременно хотел проучить бесчестного игрока. Он последовал за ним, настиг на крыльце и со всего размаха ударил капрала в спину, столкнув с лестницы. Жихманов кубарем скатился вниз, очнулся, бедолага, минут через десять-пятнадцать, подняв руки и дотронувшись до волос, он вдруг подскочил и огляделся по сторонам. Парика Стоимостью в пять рублей нигде не было. 15 августа Иван Петрович Жихманов зарегистрировал в канцелярии лейб-компании Челобитную жалобы на Александра Швановича. На предательский удар в спину кулаком никто из посетителей трактира не видел. Так что и друзья Швановича, и гренадер для компании Василий Калиновский, на которого сослался Жихманов, ничего не смогли поведать судьям об эпизоде на крыльце. Зато скрытый капралом факт нежелания исполнить долг чести — подтвердили оба товарища Швановича. А независимый свидетель Калиновский упомянул о споре между лейбкомпанцами и тем дал полное основание адъютанту Журавлеву прийти к выводу, что из объявленного следствия оказался Жихманов во всем виноват, потому что в челобитной, поданной по команде на все высочайшее ея императорского величества имя на Швановича написал все ложно также и Шванович не во всем прав, понеже они один другого толкали и бронились. Однако по сравнению с тем, что случилось в Герберге Форшмана через неделю после ссоры лейб-компанцев, обида Ивана Жихманова выглядела не столь существенной. 19 августа 1755 года, около половины девятого вечера, Придворный шлахтер, а по-русски мясник Андрей Копель, будучи на Невской перспективе, решил зайти в дом купца Петра Кокушкина, чтобы выпить рюмку-другую вина. Осушив бокал Рейнского, он увидел, как шумом распахнулась дверь комнаты хозяина трактира, и некий лейб-компанец, силой вытолкнув зал какого-то статского, Потащил несчастного за шкирку в соседний бильярдный покой. Пожав плечами, шлактер налил в бокал еще вина, но выпить все не успел. И Из бильярдной вдруг выскочил тот же незнакомец в статском и опрометью кинулся в левую дверь, ведущую на улицу. За ним с длинным кием в руке выбежал лейб-компанец, чуть позже еще два офицера. Четверть часа спустя, когда шлактер уже собирался встать из-за стола, в трактир ввалился тот самый лейбкомпанец, правда уже без кия, и победно крикнул товарищем, оставшимся у бильярда, «Я его отпочевал!» Так придворный мясник стал главным свидетелем разыгравшейся в Герберге драмы. Наверное, Карл Болсон не раз пожалел о том, что... Вечером, 19 августа, в девятом часу пополудни, заглянул в Герберг своего доброго, старого знакомого перчаточного мастера Самуэля Форшмана. Первым делом переводчик главной полиции наведался в бильярдную, где подавались разные напитки, и стоял зеленый миллиардный стол. В тот поздний час в центральном зале трактира находилось всего пять человек, Два артиллерийских офицера, один лейбкомпанец, какой-то офицер-наземец и трактирный маркер Иван Оттенберг. Офицеры увлеченно играли в бильярд на вино. Маркер стоял поодаль и наблюдал за тем, как клиенты определяют, кому из них расплачиваться за спиртной. Карл Болсон тотчас узнал лейбкомпанца Петра Коровина. Гренадер приводил зимой в главную полицию – неизвестную женщину и под предлогом, что она у него чего-то украла, требовал у Болсона взять ту жонку под кравл. Переводчик попросил Коровина подать письменное заявление. Ходатый, хотя и неохотно просьбу выполнил, а потом, пока Болсон оформлял задержанную, заговорил с дежурным капитаном Водовским. Чем закончилась их беседа, Болсон не видел, потому что вышел в другую комнату однако лейб компанец подал татищеву жалобу на капитана который якобы бронил его и хотел арестовать причем представил болсона в качестве свидетеля самоуправства дежурного офицера присланному от генерала полициимейстраа татищева регистратору королеву переводчик, естественно не подтвердил слов армии поручика. опасаясь что коровин затаил на него обиду Чиновник, стараясь не привлекать к себе внимания, вышел из бильярдной и отправился в покой Самуэля Форшмана. У хозяина трактира Карл Болсон попросил угощения, чарки-водки, что любезный перчаточный мастер и сделал. Но гренадер-офицер все-таки приметил знакомое лицо и, оставив игру, устремился за клерком. Лейб-компанец ворвался в комнату Форшмана и, сославшись на слова маркера Оттенберга, закричал, будто Болсон хотел заколоть его коровина на поединке. Затем схватил чиновника за ворот и силой потащил к бильярду. Однако Оттенберг слов коровина не подтвердил, и на вопросы растерянного Болсона отвечал, что ничего подобного от него не слышал и не говорил лейб Недолго, думая, Коровин дважды съездил переводчика по голове. И оба неудачно. Видимо, рука плохо слушалась захмелевшего офицера, который смог лишь сбить с Болсона шляпу и паик. Не дожидаясь новых ударов, жертва поспешно ретировалась из трактир Разъярённый Коровин, вырвав из рук недавнего партнёра, австрийского капитана Гансфилда, половину переломанного Кия, бросился догонять переводчика. За ним последовали два офицера артиллерист. В тот вечер... Десятский санкт-петербургского купца Сукина назначил к ночному дежурству у рогатки, что располагалось возле гостиного двора, близ дома купца Кокушкина, дворового человека, советника Гаврилы Григорьевича Замятнина, Ивана Ефимова, сына Ефимова, и кого-то от дома купца Максима Андреевича Ванифатьева, так как второй на дежурство не явился. До Иван Ефимов встретил сумерки на своем карауле в одиночестве. Но скучать караульному пришлось недолго. В исходе девятого часа из трактира в доме Кокушкина выскочил неизвестный и с криком «Караул!» помчался к будке Ефимова. Вбежав в нее, он назвался переводчиком главной полиции Карлом Болсоном и добавил «Его, мол, ни за что побили в трактире!» Но толком объяснить, в чем дело, беглец не успел. Ему помешали трое неизвестных, подлетевших в сгущающейся темноте к будке Ивана Ефимова со стороны купеческого особняка. Один был гренадером лейб-компании, различить служебную принадлежность прочих часовой не сумел. Приметил только высокий рост, и белый кафтан у первого, и зеленый мундир, и малый рост второго.